Когда Зарипа встала с места и пошла по вагону в тамбур постоять у окна, русская старушка, сидевшая на лавке против Едыгея, сказала, глянув добрым, когда-то голубым, а теперь выцветшим от старости глазами, — Что, сынок, жена-то у тебя больная? Едыгей даже вздрогнул. — Не жена. А сестра нам мне, мамаша, в больницу везу. Тот-то, гляжу, мается, бедняжка, и очень ей худо. Глаза у горести беспросветные. Боится, небось, в душе-то. Боится, как бы в больнице болезнь какую страшнющую не отыскали. Эх, житье наше бытие! Не родишься?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 Пассажирам поезда было безразличным, по каким местам ехали они в тот день. Спрашивали лишь, какая станция впереди. А великие саразеки лежали еще в снегу, в молчаливом и бескрайнем царстве нелюдимого приволья. Но какие-то первые проблески отступления зимы уже обозначились. Чернели, оттаившие местами, залысины на склонах,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 Сидели они тогда, Едыге и Абуталипу, при открытых дверей вагона на ветерке, и разговоры вели всякие. Крутились рядом ребята, глазели на проплывающие мимо земли, а жены, зарепая у Кубала, тоже вели о чем-то своем задушевные разговоры. Потом ходили по магазинам и по станционному скверику, в кино побывали, в парикмахерской, мороженое ели ребята... Но самое трагикомичное было, когда они так и не смогли все вместе уговорить Эрмека подстричься. Боялся он почему-то прикосновения машинки к голове. И вспомнилось Едыгею, как появился в тот момент в дверях парикмахерская Буталип, и как сынишка кинулся к нему. А тот схватил его и, прижимая к себе, как бы защищая от парикмахера, сказал, что они наберутся духу и сделают это в следующий раз, а пока потерпится. «Тернокудрый эрмечик растет и поныне нестриженный от рождения».